Глава 27. За семью зимами. 1929 год. Если человек не помнит свою мать, значит, у него была хорошая мать. Я ничего не помню про маму во время нашей совместной жизни на Свепнейр. Семь лет и семь зим, а ведь мы частенько спали на одной кровати. Никто не замечает, само собой, разумеющихся вещей. Наверное, так оно лучше всего. В бессознательном возрасте на краю океана я наслаждалась тем, что у меня потом отняли большие города Европы. Покоем и теплом. Мое детство было как бы продолжением беременности. Мама была везде, вокруг, а я внутри нее. Но лица ее я не видела. Семь лет мы никуда не выезжали, семь лет сидели на свепнейр а потом меня вырвали с корнями, и меня спасло то, что корни у меня были наидлиннейшие, такие длинные, что на них мне удалось прошагать до конца всю мировую войну. Мы с мамой вместе владели тем капиталом, который хранился на Свепноу за семью зимами, и который у нас никто не отнял, чтобы потом не случалось с нами. Мы потеряли друг друга в начале войны, и я упрекала ее за это. После войны нас разлучила одна великая дама. Большинство женщин вечно убегает от своей матери, а я напротив вечно спешила ей навстречу. Я желала быть рядом с матерью, но в то же время всегда хотела укрыть ее. В ту пору я больше не была ребенком своей мамы, я была маленькой женщиной отца. Война свела нас вместе, и так вышло, что после ее окончания я поехала с ним в Южную Америку. Тогда и возникло это чувство, которое со временем сделалось у меня основным по отношению к этой женщине — чувство вины. Мама была лучше меня, старательнее меня, на нее можно было положиться. Вдобавок я не оправдала надежд, что из меня что-то выйдет. Ее родня веками гнула спину на островах, вдали от всех учебных заведений, от всей конторской жизни, уж тем более от возможностей для женщин. Я была первая за тысячелетнюю историю этой семьи, у кого была возможность учиться, но я имела глупость пуститься в житейское море, так и не осуществив той мечты, в которой мама отказала себе, но хранила в душе для меня. Трижды она просила меня подумать. Может, мне подошло бы торговое училище? А может, домоводство? Вон, смотри, какая вид сумница. Во Францию поехала в университете учиться. В конце концов, я дала себя уломать и ради нее три недели ходила на курсы машинисток. Полученные умения пригодились мне на всю жизнь, вплоть до сегодняшнего дня в гараже, и все благодаря этой доброй женщине. Иногда я пыталась представить, как мама чувствовала себя, возвращаясь из столицы домой. Она была цветущей 25-летней девицей, которой было уготовано проскучать лучшие годы в браке с дочкой, Безвылазно сидя на острове, где больше не было никакого жилья, в тяжелом труде, на холоде и без мужчин. Весну за весной, Рождество за Рождеством. О чем она думала? Но участь папы все же была хуже, потому что, как говорят старики, жизнь устроена так, что на всякую неправду найдется своя правда. В каждом действии скрыто противодействие. Быть обманутым — горько, но самому обмануть — хуже. Когда узы верности разорваны, то сперва больно, а потом наступает освобождение. А тот, кто сам разрывает их, получает веревку на шее, сам считает себя свободным, но вскоре начинает чувствовать, как сжимается петля. Медленно, постепенно. Мне это знакомо. Порой удача дается всего однажды, И горе тем, кто похерит счастливую карту. Как бы папа ни старался, ему не везло. Его мысли парили над параграфами, обтекали аптечку. Он скреб свою скрипку, но больше не мог извлечь верной ноты. Заблудившийся в лесу стремится выйти на правильную дорогу. А потерявшему себя никакая дорога не поможет. В конце концов, отчаяние загнало его в бизнес, который лучше было бы не начинать. Немецкие прищепки для белья. Мне до сих пор стыдно об этом говорить. Окончилось все тем, что его самого вывесили на просушку, потому что он в самый ответственный момент перепутал, где бухгалтер, а где бюсгалтер. С таким же успехом он мог бы семь лет лежать в шкафу. Он потерял главу из своей жизни. А мы ждали его за годами. «Мы с мамой — терпеливые женщины в мужское время». Потому что они могли так поступать, эти галстуконосцы, положить свою любовь в уксус, а через семь лет вынуть оттуда, совсем не испорченную, разве что слегка подкисленную. То есть, конечно, моя мутер ворковала с мужчинами в сапогах на танцах на флатой и обжималась с ними у стены, но не более того. Я не помню, чтобы кто-нибудь приезжал на свепноу целоваться с мамой, но с другой стороны, я ее в то время вообще не помню. Зато всех остальных я помню. Помню бабушку Веру, Трех Гюн, Работника Ланди, Свинки Романса, Бонда Эйстейна и Лину, их дочку Сигур Лек и ее троих детей. Да, а еще старую Фьолу, мать Эйстейна, которая была даже старше бабушки только никогда не выходила в море на веслах, а была знакома с греблей только лишь по спальне. А еще я помню папу, когда он явился словно прилизанный ангел с моря.